Хотел спросить об чем-то и не решался. «А что, царевна?» И голос боярина почти спустился до шепота. «Если да царь наш батюшка помрет, ведь все мы ходим под Богом. Как ты об этом изволишь?» «И полно боярин. Братец слаб здоровьем, но Бог даст оправиться, да и теперь ему полегчало. Я надеюсь, он скоро совсем оздоровеет, и тогда уговорю его жениться». Да, кажется, у него уж и нони есть на примете невеста. А можно спросить государыня, из какого рода суженая? Сиротка Иван Михайлович, Марфа, дочь покойного Матвея Васильевича Апраксина, убитого калмыками, кажется, лет тринадцать назад. Братьев ее, Петра, Федора и Андрея, ты знаешь. Они комнатными стольниками у братца государя. «Апраксина, Апраксина», — повторял раздумчиво Иван Михайлович, — «ладно ли это будет, царевна? Ведь, кажись, Марфата Матвевна, крестница Артамонова, да и все Апраксины не из нашей статьи, они норовят нарышкинцам и артамонцам». «Не по наущению ли браться в ужиной царь указал воротить Артамона из мезени в лухов и обратить ему все его вотчины, московский дом», И пожаловал дворцовое село Ландех в семьсот дворов, от Лухова и до Москвы недалеко. «Не так близко, боярин, не ближе Мизени. Да пока жив братец, и я подле него, Артамону не бывать здесь на очаху царя». В голосе царевны слышался тон твердой решимости, обдуманный и холодной. «Думаю я, царевна, не о себе. Правда, Артамон мой ворок кровный, он меня ссылал и от царского двора, да у нас свои счеты, и мы сведем их со временем. А теперь заботит меня твое царское положение и всех сторонников наших. Была наша семья в чести и в славе, и в царском жаловании при покойном твоем родителе, царе Алексея Михайловича, а потом что вышло? Кто из нас был сослан, а кто хоть и уцелел, так все-таки должен был уступить место новым пришлецам, подручникам какой-то бабы бездомной, голи перекатной. Пошли новые порядки, старых слуг оттиснули, явились выскочки из сборку, да из-под сосенки и забрали все в руки, а мы, царские ближние, должны были спину гнуть перед какими-нибудь Нарышкиными. Ведь больно, царевна, посмотри на свое положение. Теперь ты в чести». Братец-царь Федор Алексеевич слушается тебя. Ты всем заправляешь, как и прилично по высокому разуму твоему. Отдай, братец, Богу душу свою. Что из тебя сделают ворги нашего дома? отрут как последнюю челюсть, а не то, так и совсем запрут в монастырь. Не из какой-нибудь лихой корысти говорю я это тебе так, царевна, а из нелицемерной преданности твоим и нашим интересам. Странно подействовала речь боярина на молодую женщину. Не бросилась ей краска в лицо, не живее потекла по жилам горячая кровь, не заколыхалась грудь, не дрогнула она ни одним нервом, а только как будто брови немножко посодвинулись, складочки вертикальные обозначились на лбу, да лицо стало побледнее и холоднее. Несколько минут — Продолжалось молчание, как обыкновенно случается после живо затронутых жизненных основных вопросов, решение которых скрывается в далеком неизвестном будущем. «Ну, сколько страхов наговорил ты, Иван Михайлович! Хорошо, что я не робкая! Грозен сон, да милости в Бог! Вот и братец может встанет, женится, будут дети, сын, наследник». — Хорошо, как бы так, царевна. Ну а если... — Ну тогда... Тогда... Да кто знает, что будет. Одно только могу сказать, что не уступлю мачехе, не дам ей властвовать и мудровать, как бывало при покойном батюшке, и у меня есть люди преданные и сильные. — Немного их, царевна. Да и те верны только до времени, до черного часу. Все они будут на стороне придержащей власти, а власть заломают в свои руки нарышкинцы».